Глава вторая «Ну а теперь хватит валяться!» Мысленно скомандовал я сам себе. Оно вроде и лето, погода радует, даже ночью тепло. Но все равно на земле валяться не дело. Не хватало помимо ранения, вдобавок еще и нутро себе застудить. И так сейчас себя древней и ощущаю больной, древней, разваленной. Ох! Вот так охая и ахая все же получилось на ноги подняться, хоть и шатало от слабости прилично. Твари! Зря вы меня не добили. Придет время, ответите. Злость хорошо помогла со слабостью бороться, а слабость бесила. Попытался к магической энергии или силе «Если по местному обратиться, и потерпел полная фиаско. Привычное вроде бы действие, а ощущение такое, будто контроль полностью в ноль упал. Но тут я понимаю, почему. Повезло, что Мещерский и Тишелович были полностью магически истощены, а то черта с два бы у нас получилось слиться». «В полный стакан из другого такого же ничего больше не нальешь, Но мы оказались пустыми. Вот и получилось у нас то, что получилось. Теперь по всем признакам и так немалый потенциал...» Стоп! Потенциал имелся у Мещерского. Тишелович слабаком был. При жизни даже далеко не факт, что дорос бы. Но ну и, судя по воспоминаниям, полное разочарование отца который его за грань ходить учил, он так и не смог самостоятельно туда шагнуть, как и не сумел и шагу сделать за гранью, когда отец его туда затаскивал. «Хитрый ты, Тишелович! Только теперь до меня дошло, почему он всего себя Мещерскому отдал». Понимал, что шансов в противостоянии с тем у него не было никаких, но отомстить за сестренку и бабушку хотел, вот и повесил этот хомут более сильному на шею. Ну и, судя по нынешнему моему состоянию, проиграв, он победил, ведь, несмотря на то, что жизненного опыта больше у Мещерского, себя я сейчас считаю именно Сашкой Тишеловичем» но Сашкой с жизненным опытом, характером и умениями именно Мещерского. И, похоже, это еще не все. Помимо всего перечисленного, мой прошлый магический потенциал с разными развитыми гранями тоже этой тушки перепал и даже вырос, если я правильно оценил то, что своей энергетикой сейчас творится. «Ну что ж...» Тишелович так Тишелович. То мое спонтанное решение и сейчас во мне никаких противоречий не вызывало. Я мог бы, помедитировав, отделить одного от другого и снова полноценным мещерским стать. Но это тело Тишеловича, Знание об этом мире и сам мир тоже его, так что мне нетрудно будет выполнить его последнюю волю – За эту мелочь он мне прилично так облегчил дальнейшую жизнь, ведь паспорт он уже получил, и мне не придется напрягаться, искать себе документы, чтобы влиться в местное общество. Значит, даже в нынешнем моем состоянии мне почти весь этот мир открыт. Ну и еще плюсы есть в виде немалого такого наследства, вольной семьи лекарей, «Правда, оно мне пока недоступно, но так это и не к спеху. Сначала работа, надеюсь, с ней за год управлюсь, а вот потом и вознаграждение подоспеет». Сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда бумажник, на ощупь вроде целый, только от крови липкий, но то не страшно. Паспорт и банковская карта с карманными деньгами пластиковые, Наличные да деньги тоже из пластиковой бумаги, так что даже если кровь внутрь попала, все можно будет отмыть и дальше пользоваться, а вот лежащему в другом кармане коммуникатору не повезло. Водной плетью его задело, так что на выброс. Непослушными пальцами с трудом разобрал те запчасти, что от него остались. Сумел извлечь чудом уцелевшую капсулу с биометрическим чипом в паре с паспортом других доказательств того, что я – это я и не нужно. Остатки коммуникатора выбросил капсулу в бумажник, сунул и обратно в карман его определил. Основное целое и в наличии, а со всем остальным потом разбираться буду». Осмотрелся по сторонам, и пусть в лесу сейчас темень, хоть глаз выкали понимания, куда нужно идти, а откуда-то изнутри пришло. Знания сами в голове всплыли. Сейчас стою лицом в направлении Пердозера, а мне в другую сторону нужно Габа-озеру. Развернулся, чуть покрутил головой и точно определился, куда мне идти. «Немного правее надо, к небольшому заливу», Именно там усадьба Горлоевых находится. Бабушка уже столько лет как лович, а усадьба, отданная ей отцом в качестве приданого на свадьбу, все так же носит ее девичью фамилию. От злости снова скрижетнул зубами, но тут же все чувства под контроль взял, хоть и трудно это далось. Ни одни плюсы от слияния, но и кучу минусов приобрел. Загнал все мысли о родных поглубже, потом их оплачу. Принялся о бионавигации думать. Это умение, видовской дар, который на земле я не так давно пробудил, и то, что он заработал, лишь подтверждает мои предыдущие выводы, что дары мои в это тело переехали. Так что теперь в лесу я просто не смогу заблудиться. Всегда буду знать, куда идти. Где родник найти, чтобы напиться, да и в случае опасности лес поможет оторваться, подсказав удобное направление движения. Прямо как сейчас, пусть опасности и не было, но вот шагалось относительно легко, несмотря на темноту, никаких трудностей не возникло. Тропа как будто сама под ноги ложилась, а деревья и кусты в стороны расступались, чтобы препятствий мне не чинить и рану не тревожить. «Вот же!» – выдохнул я потрясенно. До последнего надеялся на лучшее, даже когда почувствовал запах гари, не хотелось верить в худшее. Но теперь надежды не осталось. Стоял на краю леса и смотрел на пожарище. Все, что осталось от прекрасного, старого и очень уютного дома потрясение было столь велико что силы окончательно оставили меня и я сел там где стоял смотрел перед собой и ничего не видел вернее видел тетку бабушку и сестренку вольная семья тишеловичей история которой вот уже почти 800 лет досчитывает в следующем году эта круглая дата настанет родоначальник Третьяк Тишила в битве с половцами был замечен князем Владимирским, вот и получил от того кинжал в награду и прозвище Ловкий. От него и пошло, тишило Ловкий и в дальнейшем. В сражении с Тевтунами лишился правой ноги, чуть ниже колена, но не отчаялся, вернулся домой и, как до этого лихо воевал, также приступом взял местную лекарку-красавицу, женившись на ней. Вот от них Третьяка и Заряны и пошел лекарский род Тишеловичей. Вольный род, который не захолопили, крепостными не сделали, как-то предки вывернулись, зато обзавелись страстным желанием во дворя не выбиться, чтобы никто и никогда больше не покушался на их свободу. Из-за этого своего желания род всегда на грани вымирания находился, ведь где можно легко возвыситься? Правильно, на войне, только вот несмотря на все старания, не спешили их облагодетельствовать. Даже во время последней мировой войны, сейчас названной религиозной, когда церковники решили раз и навсегда от колдунов избавиться, у них ничего не получилось. И ведь многие в те времена возвысились, но не Тишеловичи. Они в очередной раз на грани оказались. Именно тогда дед Никита Тишелович, единственный выживший помимо женщин и детей мужчина, и оказал князю Гаврилову услугу взамен на покровительство. Так что, когда после войны выживших адептов силы или колдунов, против которых церковники воевали аристократы, начали под себя всех подряд подгребать, в свои рода вводить, а то уж очень большие потери у них были, вот и восполняли. Тишеловичи снова вольными остались. Не просто вольными, а обзавелись статусом вольной семьи. Именно во время мировой религиозной войны тишеловичи научились за грань ходить, и главное – возвращаться оттуда. Сначала это умение, как обычное средство выживания, им служило, но потом, когда поняли, что герба им не видать, поставили себе на службу. С помощью этого умения дед и оказывал услуги князю Гаврилову, когда те ему требовались, но только в крайнем случае, о чем договоренность была. Тишеловичи все же лекари, а не убийцы. Вот как лекари они и жили после войны под боком у князей Гавриловых в Бобруйске. Те им землю в полную их собственность выделили, на которой они гражданскую лекарню и построили, не желая больше с армией, а соответственно и с войной, никаких дел иметь. И все было нормально, пока князь Гаврилов не сцепился с родом Гайос, воюя с ними руками Панфилова. После одной удачной операции род Гайос практически перестал существовать, но и Панфиловым досталось. Раненых бойцов по до сих пор непонятной причине разместили в лекарне Тишеловичей, так что, когда, казалось, уже мертвые Гайос ответили, досталось всем – и Гавриловым, и Панфиловым – и непричастным Тишеловичам, практически все семейство которых в лекарне и полегло, не пережив атаки наемников. Выжили Сашка, после школьного выпускного, не спешивший домой, гулявший по городу, его бабушка Урсула Аскольдовна, бывшая в тот день в министерстве, и тетка Ирина с пятилетней дочкой, которых наемники или не нашли, или просто пожалели. Зато не пожалел Панфилов. Сашка как раз хотел в Петрозаводск съездить и развеяться, только собрался, а тут гости. Панфилов-младший, Натан, который знаменитая своими загулами личность в Бобруйске, приехал в сопровождении дружка своего Панкрата Коновальчука. Что один, что другой щегольские одетые, прилизанные, благоухающие парфюмом. Оба предупредительные, елей так и льется. Бабушку обхаживают, уговаривают с главой рода Панфиловых встретиться. Только вот фальшу так и несет от них. Не зря бабушка губы сердито поджимает. Неприятное зрелище. Если Панфиловы еще ничего, просто номер отрабатывал то Коновальчук свою помятую после очередного загула морду лица периодически не сдерживал и начинал брезгливо кривиться, на нас глядя. Вот он и не сдержался, когда бабушка в очередной раз им отказала. «Слушай, старая, какого ты себе цену набиваешь, а? Выделываешься тут? Да ты рада должна быть, что на тебя внимание такие люди обратили. Отвали, тан! вскакивая с кресла на ноги отмахнулся он от панфилова который попытался его одернуть мы пытались быть вежливыми но ты сам видишь эти смерды такого отношения к себе просто не понимают пошел вон отсюда щенок урсула Аскольдовна, отойдя от шока еще больше выпрямилась плечи расправила от переполняющей ее ярости кажется, даже помолодела «Бабушка ее точно уже не назовешь. Главе рода Панфиловых передашь!» — перевел она взгляд с Коновальчука на Панфилова-младшего. «Двери моего дома отныне для вашего рода окончательно закрыты. Даже на порог никого не пущу, не то что разговоры вести». «Бегом побежишь! Панкрат!» Но Коновальчук окончательно слетел с катушек, уже никого не слышал, и так помятая морда сейчас вообще в уродливую, пышущую яростью маску превратилась. Не знаю, может он просто попугать хотел, выпустив из руки водяную плеть, или их смердов слегка проучить, как в старину дворяне своих учили. Но когда неожиданно для всех в гостиную вбежала Сашкина пятилетняя сестренка, Всем в шоке замерли на миг при виде того, как водяная плеть наполам перерубила ребенка. Суки! вырвалось из горла шипения. Весь контроль к черту полетел. Дайте время под корень всех изведу. Барин, ты! За скрежетом зубов не сразу и расслышал, что меня кто-то окликнул. Сначала среагировал на возникший, словно бы из ниоткуда темный силуэт, шарахнулся в бок, а потом уже осознал, что голос-то знакомый. «Барин, не пужайся, это я, Харитон Богданов, из Марцальных вод!» «Ну я его и так уже узнал. Частый гость в усадьбе. Что-то отремонтировать, увести, привезти, другие какие подработки». Таисия, наша управляющая, всегда Харитона звала. «Узнал», — прохрипел я. Не стоило так резко дергаться. Из-за боли даже в глазах потемнело. Но, блин, кто знал, что этот мужичок-боровичок, прозванный так из-за своего невысокого роста, на голову ниже своей жены, любитель выпить и мастер на все руки, сумеет вот так ко мне подкрасться, Ни веточка не шелохнулась, ни сучок под ногу ему не попался, и это в полной темноте. «Ты че хрипишь?» – подобрался он ко мне почти вплотную. «Раненый?» Зацепило немного, – ответил ему уже более нормально. Боль чуть сбавила обороты, в мозг уже раскаленным прутом не впивалась. «Ты что здесь делаешь? Да ещё и ночью!» «Так это...» Судорожно подергавшись в разные стороны, Харитон замер, Решая, нужно ли меня прямо сейчас, спасатели раны подождут. Все же решил, что подождут, раз я более или менее отвечаю, да еще и сам вопросы задаю. Совсем не похож на умирающего. Аккуратно присев рядом со мной, принялся рассказывать. «Мы думали, что вы тут все в огне сгорели, но сегодня вот в обед женка моя домой прибегла, глаза круглые, подвывает». «Там, там, тычет пальцем в окно, Сашку Тишеловича ищут. Мы с кумом, с Витькой, ты его знаешь, как раз сидели и обсуждали». «Да, обсуждали, ну ты понял». Не стал он развивать эту тему. А тут переглянулись, подорвались, да и пошли к магазину, где бабье наше обычно собирается, косточки всем перемывают. Ну и там действительно двое приезжих толкутся, больше слушают, а так невзначай вопросы задают». Задают и смотрят в ответ, как люди реагируют. И права Литка, Никак о покойнике они спрашивали. Литка это жена его, при теле такая бабища и ростом повыше Харитона и шире в два, то и в три раза крупнее его будет. И вот что-то мне не верится, что она невозмутимого разведчика сумела нормально сыграть, когда ей про меня вопросы задавали, как бы за Харитоном теперь... «Ты не думай, барин, ничего они не поняли по ее виду». Как-то догадался он, о чем я думаю. «Когда нужно, она еще той, как становится, так сыграет, куда там, телевизионным да ей, так что не привел я за собой хвоста». «Подожди», — перебил я его, так как только сейчас до меня дошло. «Ты сказал сегодня в обед, но ведь...» И снова Харитон удивил меня, прекрасно понял, что я имею в виду. «Так это, барин, пожарт вчера приключился». «О как!» Больше слов не нашлось. Я, оказывается, почти двое суток в лесу без сознания провалялся. «Ну да», – шевельнулся рядом Харитон. «Мы вчера из-за дыма сполошились пока пожарную, пока сами сюда добрались». Усадьба уже вовсю полыхала. Когда потушили, полиция приехала. Начали всех опрашивать, бумагу портить, протоколы вести. Да все ходили, на видео снимали. И что выяснили? Да ничего они не выяснили, пренебрежительно хмыкнул Харитон. Болтали разное, да только толком никто не знает, что здесь произошло. Оно и без тех их расследований ясно было, что убили вас. И чтоб скрыть все свои следы, дом подожгли. Только вот вчера еще я был уверен, что убили всех. Тела, как вы выносили, опознать не смогли. Сильно обгорели. Но вот количество сошлось». Я снова скрижетнул зубами. Боль совсем на задний план отошла, злостью вытесненная. «Количество сошлось? Это что получается? Или бабушка, или тетка кого-то сумели завалить?» «Надеюсь, Коновальчука, хотя это вряд ли, его тело Панфилов точно бы не бросил, с собой забрал, как и Коновальчук Панфилова, если бы того грохнули. Так что, скорее всего, кого-то из сопровождавших этих тварей бойцов женщины достали. И тут вопрос, почему с собой не забрали? Решили тупо спалить тело, чтобы не опознали? Так это глупо!» «Барин!» Сбил меня с мысли Харитон. «Пошли ко мне, а? Зачем под дождем в лесу сидеть, если можно в хате нормально отдохнуть?» «Под каким дождем?» Стараясь не делать резких движений, посмотрел вверх. Но там все так же равнодушно сверкали звезды, никаких признаков ни погоды не наблюдалось. «Да кости ломит, точно тебе говорю, под утро польет» если кости то этому его предсказанию можно верить как и тому что не просто дождь будет раз не погодится всерьез и надолго дома в порядок себя приведешь литка нас накормит отдохнешь маленько продолжал уговаривать меня харитон а потом уже думать будем как дальше жить ты так и не ответил что здесь делаешь «Так тебя и искал! Оно ж понятно было, раз не помер, то сюда к усадьбе наверняка наведаешься. Вот мы с кумом как убедились, что те пришлые действительно уверены, что ты выжил, и решили здесь по очереди покараулить!» В глазах подозрительно защипало, совсем расчувствовался от проявленной заботы. Это-то и подтолкнуло согласиться на предложение Харитона. «Нужно мне в тишине и покое какое-то время провести, разобраться в себе. Я и раньше был подвержен спонтанным решениям, из-за чего в итоге умер, да в этот мир попал. Но никогда у меня так настроение не скакало, от злости до слезливости. «Ты уверен, что я тебя не подставлю? Сам же говоришь, что меня ищут». «Да не!» – легкомысленно отмахнулся он от моих опасений и тут же пояснил, почему – «Мы с кумом Захарову Ивану Пантелевичу позвонили. Вот он и отправил своего сына старшего разобраться, кто это тут у нас без спросу сыск ведет. Видели, как Кирилл Иванович приезжал, с теми поговорил и как-то быстренько после этой беседы слиняли». «Ну да, это точно не полиция. Та приехала на пожар, все тут зафиксировала, и дело хоть и будет вести, ведь для отчета надо знать, что тут произошло, но полноценного хода не даст, пока от нас заявление не поступит. Все же статус вольной семьи подразумевает самозащиту в случае конфликта с кем бы то там ни было, а особенно с аристократией». А вот Панфиловы или Коновальчуки могли людей сюда отправить, что точно местным родовитым не понравилось. Тут в округе в основном такие, как Захаровы и живут, что герб получили во время ВМРВ, но так и не смогли как-то этим воспользоваться». Живут жизнью обычных людей, разве что чуть ли не поголовно служат при не самых высоких званиях и должностях в армии или в других силовых ведомствах, так что влияние у них может и поменьше, чем у тех же Панфиловых, но вот тут, на своей земле, если они объединятся друг с другом, то и великим родам не сладко придется. Примечание. ВМРВ. Великая мировая религиозная война, 7395-7406 года. Конец примечания. «Ой, батюшки!» – всплеснула руками тетя Лида приведи меня такого красивого. «Убили!» «Цыц, дура!» – тут же рявкнул Харитон на жену. Чего голосишь? Беду кличешь? Видишь же, живой!» Протянул он, как будто и сам сомневался, а живой ли? Эк, тебя, барин, разукрасили. Не мудрено, что Лидка с покойником спутала. Пристально он рассматривал меня при электрическом свете, удивленно головой при этом покачивая. Крови-то сколько! Почему рану сразу не залечил? Ты же умеешь, я знаю. Ну да, себя лечить у прошлого Сашки Селенок хватало, хоть Харитон все же преувеличивает. Не на такие серьезные раны. Это простой небольшой порез на пальце он бы затянул, не особо напрягаясь, а тут от шеи через всю грудь рубец шел, чудом не располовинил его Коновальчук, как сестренку до этого. Выложился полностью, отойду, селенок накоплю и уже тогда поправлю все. Харитон только хекнул, и даже, если мне не показалось, смутился. Я на ногах еле стою. Трудно мне поход от пепелища до их поселка дался, а они мне тут смотрины устроили. «Ну что ты уж развесила?» Снова вызверился Харитон на жену, что испуганно и одновременно жалостливо на меня смотрела, прижав руки к своей необъятной груди. «Давай воды согрей, дай дежонку на смену подбери!» Пока тетя Лида воду грела, Харитон с меня ножом одежду срезал, беречь там уже нечего было. «Ой ты, божечки!» — снова всплеснула руками тетя Лида, чуть чайник с кипятком не выронив. Я и сам бы испугался. В на старом комоде зеркале отображался натуральный вурдалак. Кожа бледная, грязный, да еще и в крови с ног до головы. И не только в старой. Отдирая прилипшую к телу одежду, рану потревожили. Снова юшка побежала. При таких-то потерях и продолжает течь чудо, что она еще в теле осталась. Наконец мучения закончились, меня обмыли в четыре руки. Взявшая себя в руки тетя Лида довольно умело обработала рану, перевязала ее. «Это внука моего одежка, барин, не побрезгуй, она чистая, жонкой выстиранная». Харитон с комода взял принесенную ранее женой одежду – Нижнее белье, штаны, рубаху. Он чуть покрупнее тебя будет, но то ничего. Тебе сейчас в обтяжку и не нужно. Безостановочно бормоча он принялся меня одевать. Ну, а мне не до тем более одежда с виду новая и уж точно чистая. Приятный запах так и щекотал нос, так что безропотно позволил себя одеть. — Ты хля, впору! Закончил меня одевать, — удивился Харитон. «Во как время летит! Не заметил, как ты и подрос, барин!» Ничего на это не ответил, ведь подрос я, скорее всего, во время слияния. Не зря меня тогда так ломало. Тело Тишеловича под кондицией Мещерского подгонялось. Тот все же постарше был, да и более тренирован. Вот тело и подстраивалось под нового внутреннего обитателя». Проснулся от звука тарабанившего по подоконнику дождя. Не ошибся, Харитон. Сразу вспомнилось мне его ночное предупреждение о непогоде. Лежу на кровати, укрытый тонким одеялом. Как в ней оказался, вспоминается с трудом. Вчера после помывки и перевязки меня прилично так придавило. В сон с такой силой, что поддерживаемый И направляемый Харитоном еле дошел до этой небольшой комнатки. Как голова с подушкой встретилась, в памяти уже не сохранилась. Вырубился. Сколько проспал, неясно. Ночью временем не интересовался, не до того было. но ну, а сейчас из-за серой хмари снаружи фиг поймешь, который час. Может быть, как утро, так и день, или вообще уже вечер наступает». «Стул у окна, книжная полка и кровать, на которой я лежу, вот и вся обстановка». Взгляд, блуждающий по комнате, сначала наткнулся на мои вещи, лежащие на столе. Паспорт, банковская карта, капсула с чипом, деньги, купюрами и мелочью расческой и ключи от несуществующего уже дома и тёткиной квартиры в Бобруйске. Все чистое, уже очищенное от крови, видимо, тётя Лида постаралась». Мимолетно посмотрел на вещи, мой взгляд прикипел к стоявшему на столе кувшину с водой. Увидел его, и сразу же навалилась невероятная жажда. Организм не просто требовал, он криком кричал «Дай воды!». С трудом сел на кровати, слабость пока и не думала отпускать. Налил в стакан воды, да не один раз от души напился, и только тогда увидел стоявшие на столе часы. «Да, пробормотал я тихонько. Часы одновременно вроде и привычные и в то же время вызывают немалое такое удивление. Да тут многое такое удивление вызывает со стороны памяти Мещерского. Вроде и Тишиловичем стал, и память его поглотил, но вот, оказывается, не до конца еще принял ее. Не знаю, где сейчас хозяева, в доме тишина стоит, кроме меня, похоже, больше никого нет». Но это и хорошо. Мне как раз нужно в этот раз уже осознанно все переосмыслить, о многом подумать. Жил я раньше на Земле, пока не умер в 2058 году. Теперь вот на радаге оказался. Ра – бог Солнца, да, дарящий га – существование, бытие. Именно так название планеты и расшифровывается – по побольше земли размерами будет...» «Побольше, да», — я снова бросил взгляд на часы. «Все дело в том, что циферблат этих часов разделен на 16 секторов. В радаганских сутках 32 часа по 80 минут каждый, 12 месяцев по 35 дней в году же 420 дней». Кроме високосного, что случается раз в три года. Тогда в июле к каникулам еще один день прибавляется. На радость всем учащимся. Вот такие дела. Но это еще не самое удивительное. Ведь другая планета, соответственно, и время у нее отличное от земного. Вроде бы все так, да не совсем. Не знаю, какие законы Вселенной тут вмешались. Но, похоже, Радданка это отражение Земли. Ну или наоборот, здесь тоже есть Евразия, не уверен, что она в точности повторяет земную, ни географ ни разу, но внешне похожа. Есть снежные шапки полюсов, есть американские континенты, только вот они никак между собой не связаны. Панама есть, а вот Панамского перешейка нет, есть пролив с таким названием, Африка есть, но она Пальцем не на Антарктиду указывает, а на Южную Америку. А ниже между ней и Антарктидой, отсутствующий на Земле, еще один материк расположен. Арсания называется. Размером с Австралию, но не такой пустынный, более зеленый. Австралия, кстати, здесь тоже есть. Ну и самое главное, о чем думать совсем уже не хочется, и так голова кругом идет и Бобо начинает. Некоторые страны здесь вполне земные названия имеют, да и история в чем-то пересекается, как и исторические персонажи вполне присутствуют. Не думать об этом, просто принять к сведению и смириться, что такое вполне возможно. Пусть будет параллельный мир, в котором я как-то оказался, и подумаем лучше вот о чем. В отличие от Земли, магию, на которой блуждающий планетоид принес, здесь колдуны испокон веков существовали, хотя церковь, когда она появилась и устраивала гонения на них, но так и не сумела додавить. В 7395 году предприняла последнюю попытку – Да, кстати, летоисчисление в Великороссии идет не от Рождества Христова, в отличие от некоторых других стран, а от СМЗХ, то есть от сотворения мира в Звездном Храме. Именно тогда окончилась война между Первой Великоросской Империей и Империей Великого Дракона. Капитуляцию принимал предводитель великороссов Ассур, сын Богара. Именно он отражен в образе Витязя, поражающего копьем низвергнутого дракона. И именно с того момента и началась новая эпоха, новое лето летоисчисление. Так вот, в 7395 году церковь решила раз и навсегда избавиться от колдунов. Как раз появилось огнестрельное оружие, способное с ними справиться на расстоянии, Да и к тому времени влияние церкви было велико, как никогда. Они так думали, считая себя вершителями мира, способные менять королей и императоров. Вот и подняли крестовый поход на нечестивцев и щадий ада, и много еще кем они одаренных обозвали». Но не весь народ их поддержал. Зажрались эти вершители верхожители. Императора они сумели скинуть и всю его семью на костре сжечь, а потом споткнулись. Это уже история. Но факт в том, что начавшаяся гражданская война, в итоге обрушившая в Трую великоросскую империю, перекинулась на всю Радагу. Началась... Великая мировая религиозная война, которая продлилась 11 лет. Кое-где церковь победила, кое-где просто отступила от своих притязаний, в Великороссии же она проиграла. С тех пор церковники вообще никакой власти не имеют, в мирские дела не вмешиваются, зачем пристально наблюдают, служат своему богу, ну а адепты силы не только не исчезли. Их еще больше стало. Это ученые в дальнейшем и подтвердили. Чем стремительнее развиваются технологии, тем большее количество одаренных на свет появляется. Такое ощущение возникает, будто сам мир стремится соблюсти баланс.